Релла. Предуведомление. Эту историю, безусловно, истинную и крайне познавательную, поведал мне много лет назад в Гринвич-Виллидж один американский поэт, ныне уже покойный, а до него его жена и та девушка, о которой идет речь. Поскольку истинные имена участников скрыты, а его былая слава со временем потускнела и имя забылось, Лично я не вижу никаких веских причин, которые мешали бы превратить в полноценное повествование, сделанное мною тогда отрывочной записи, сохраняя верность той тональности, в которой он вел свой рассказ. Автор